клизмы. Тёплые чесночные клизмы можно назначать при лечении желудочных инфекций, запоров, а также для избавления от кишечных паразитов. Для этого обычно используют настой чеснока, нередко более концентрированный, чем отвар. Клизму нужно делать сначала лёжа на правом боку, Затем стоя на локтях и коленях и, наконец, лёжа на левом боку. Это поможет раствору заполнить малодоступные отделы кишечника. Чесночного настоя нужно вводить столько, сколько возможно. Клизмы повторять каждые несколько часов до тех пор, пока за несколько минут Нельзя будет влить примерно 2 литра. Постелите на пол несколько газет и заполните кружку эсмарха на две трети теплым чесночным настоем. Убедитесь в том, что краник на шланге закрыт. Повесьте кружку на крючок. Смажьте наконечник клизмы оливковым маслом или вазелином и введите его в В заднепроходное отверстие, лежа на полу, в первом положении. Не старайтесь влить больше, чем можно удержать.